Глава шестнадцатая. Японское гостеприимство. Так какие последствия? Еще раз добавил я. Ну, спас девушку. К тому же очень влиятельного человека. Наоборот, хорошо же. Дело в том, кого вы, господин, ударили. О Бестужеве мало известно, гораздо меньше, чем Аскуратове, Но он не менее влиятелен и опасен. И, насколько мне известно, весьма мстителен. Так что? Удивленно посмотрел я на него. Мне теперь бояться надо, что ли? Ну, по крайней мере, опасаться. Возможно, дуэль, но не уверен, что Бестужев разрешит своему отпрыску дуэль. Это косвенным образом может задеть и его самого, так что этот вариант вряд ли. Я прозондирую почву, хотя, думаю, уже завтра с нами свяжутся. — А что из себя вообще этот Бестужев представляет? — поинтересовался я. — Алексей Викторович Бестужев. В руках Гвоздева появился Плантел. 27 лет. Два года назад окончил академию, в которой вы сейчас учитесь, господин. Маг третьего ранга, специализируется в воздушной магии. Наследник рода Бестужевых. Сейчас нигде не работает и не учится. В общем, ведет разгульный образ жизни, постоянно попадая в светскую хронику. В основном, в скандальную ее часть. И что? Его отец, коли он занимает подобную должность, не считает, что сын его позорит? — спросил я. — Не знаю. Честно признался Гвоздев. Но, насколько я понимаю, все эти скандалы проходят для отпрыска Бестужева без каких-либо последствий. Да и пресса, зная, кто отец этого молодчика, старается аккуратно освещать его похождения. Как и соцсети, которые, кстати, также модерирует служба, которой руководит старший Бестужев. — По-моему, ты сгущаешь краски, Павел! — заметил Шемякин. Обычный балбес-аристократ, прожигающий папины деньги. Чего он сделает? Ты правильно заметил, на дуэли он вряд ли вызовет. Покушение организует? Ха, смешно. Не будет Бестужев влезать в это дело. Ты так в этом уверен? Усмехнулся я. Нельзя быть уверенным, ответил тот. Но я думаю, что именно так. Ладно, хмыкнул я. Посмотрим. Пока ничего не произошло, но этот самый Бестужев он же верный слуга императора скорее верный пес императора улыбнулся гвоздев даже Скуратов с ним не сравнится и ты хорошо его знаешь прищурился я ну не так хорошо покачал головой гвоздев но в свое время несколько раз приходилось общаться это хитрый и опасный человек к тому же он менталист ну для его должности это и подразумевается а дочь «Тоже?» — поинтересовался я. «По-моему, нет». Как-то неуверенно ответил он. По ней вообще мало информации. В академии она способностями не блещет. Обычный маг-воздушник. Кстати, она на втором курсе. Ранг у нее невысокий. Если имеет ментальные способности, то скрывает. И думаю, вы с ней еще встретитесь. Девушка шустрая и, скажем так, любящая эпатировать. Ее несколько раз чуть не выгнали из академии. Да папа вмешался. Так что господин хотел вас попросить быть с ней аккуратнее. — Кстати, а как амулет, который спас вас на дуэли? — вдруг спросил Шемякин. — Это же подарок? — Да, — признался я. — Шуйского. И именно благодаря ему я остался в здравом уме. — Но это же хорошо! — осторожно вмешался в разговор, молчавший до этого времени Ефим. — Хорошо. Не стал с ним спорить Гвоздев. И это очень позитивная новость. — Что ж, надо заканчивать, — сообщил я, посмотрев на часы. Вроде и казалось, что мы недолго сидели, а время было уже два часа. В шесть вечера у нас намечалась тусовка у японцев. — Хорошо, господин, — поднялся Гвоздев. — Я постараюсь выяснить что-нибудь по этому поводу. — Мы постараемся выяснить, — поправил его Ефим. Шемякин кивнул, соглашаясь с остальными. И пришли мне всю информацию по этим родам. Я посмотрел на Гвоздева. А то, получается, я о них совсем ничего не знаю. — Завтра будет у вас, — кивнул мой глава дипломатического отдела. — Единственное, о чем хочу попросить, господин, если Алена с вами свяжется, сообщите сразу мне, — попросил Гвоздев, не принимая никаких решений. Род скуратовых не те люди, с которыми можно вести себя беспечно. С этим я спорить не стал, да и вообще признаюсь, как-то несерьезно относился я к учащимся со мной аристократам. Вроде я должен быть белой вороной, слабее всех, а на самом деле выходит, что молодая поросль знатных и именитых родов на самом деле из себя ничего не представляет. Хотя, может, я переоцениваю себя и недооцениваю их. Тем не менее, как говорится, пока делаю выводы на основе своего небогатого опыта. Но, конечно, в данном случае прекрасно понимаю Гвоздева. Скуратовы, как и Бестужевы, это серьезно. На этом беседа закончилась, но все-таки еще пришлось задержаться. Пришел Степанов-старший, и мы с ним минут сорок разбирали ход дуэли. Тем более, как оказалось, дуэль снимала не только Вероника, но и ребята Шемякина. И в отличие от девушки... Они сняли ее аж с трех камер. Но дед особо меня не критиковал. «В той ситуации, в которой ты очутился, тактика твоя была правильной, и атаку ментальную ты не мог предвидеть», — похвалил меня он. «Есть некоторые огрехи в заклинаниях, но в целом ты молодец». Тем не менее он показал мне несколько моих ошибок, после чего выдал новый блокнот с заданиями. Пробежав его глазами, я понял, что работы у меня будет много. Все та же темная магия. Теперь к уже имеющимся присоединился темный призрак и шар тьмы, который, как я понял, был чем-то вроде аналога огненного шара. И, кстати, выяснилось, что Шемякин был не совсем прав, когда приводил определение источника темной магии как поглощение энергии, выделяющейся при смерти любого живого существа. «Отчасти это так», — прояснил дед. Но применять те заклинания, которые я тебе даю, можно и без жертв. Просто они будут не особо мощными, но тебе этого вполне пока хватит. Вот если ты хочешь в разы усилить их, тогда да, нужно проводить небольшие ритуалы жертвоприношений. И жертвы тут могут быть любые, те же самые домашние животные или птицы. Но это отдельная тема. Сами по себе ритуалы вещь сложная. Сначала... Ты должен почувствовать простые заклинания. За неделю ты должен изучить новые и потренировать те, которые ты уже знаешь. А я, как уже говорил, попробую связаться с Борщевым. На этом мы и закончили, а спустя полчаса уже вылетели вместе с Дашей в академию. В коттедж мы прибыли в пять вечера, за час до начала вечеринки. Шуйский был уже на месте и сразу затащил меня к себе. Но ну, рассказывай!» Он усадил меня на диван и всучил стакан с виски. «Разомнись перед вечеринкой и рассказывай». «Что рассказывать-то?» «Как что?» — искренне удивился Шуйский. «Что там на приеме-то было?» «А ты не знаешь», — прищурился я. «Неужто перестал следить за мной?» «Я же обещал», — обиделся Шуйский. Но тут мой друг явно переигрывал. «Понятно», — фыркнул я. Что, вездесущие шпионы наследника престола оказались некомпетентными? — Да ну тебя! — нахмурился Иван. — Но в целом ты прав. — И что там, в клубе? — А ты сам-то в клубе был, — уточнил я. — Ну, несколько раз, — признался Шуйский. — Забавное место. Но не отвлекайся, рассказывай с самого начала. — Ну, вообще уже время, — попытался отказаться я, но не тут-то было. Пришлось коротко рассказать о вечере, хотя что там рассказывать? Событий особых не было, и после того, как Шуйский выяснил состав нашей компании на балу, он как-то сразу подозрительно успокоился. А вот после истории со Скуратовой, о которой я все же решил рассказать, правда, постарался изложить эту историю в подчеркнуто веселом ключе, Иван все же напрягся. То есть с соленой познакомился? Бестужеву в нос дал? Каким-то странным голосом спросил он. Познакомился, кивнул я, удивленно глядя на нахмурившегося наследника престола. Кстати, симпатичная девчонка. Бестужев сам нарвался. Ну и кто такой Бестужев, тебе, конечно же, объяснили. Объяснили, фыркнул я. Обычный зажравшийся мажор, которого папочка сильно распустил. Ты считаешь, что он на дуэль меня вызовет? Мне объяснили, что это маловероятно. «Правильно объяснили», – кивнул мой собеседник. «Дуэль это, конечно, вряд ли, но кровь попортить он может, и даже, я уверен, попытается. А вот насчет Скуратовой, она действительно этакая неформальная девушка. И да, ее несколько раз пытались выгнать, но в основном за то, что она игнорировала правила Академии, главным образом в отношении одежды и внешнего вида». Несколько раз, кстати, нарушала дресс-код Академии. Ну, еще пару раз отличилась. Поцапалась с кем-то, за волосы пару девушек оттаскала. Если бы не папа, ее бы выгнали. Любит он ее. А насчет Бестужева? Веромир, это очень неприятно. Папа вмешиваться не будет, ты в фаворе у императора. Он не дурак. И попробует сына осадить. Но получится это или нет, сказать тяжело. Сынок его еще та сволочь мстительная. Так что в любом случае, проблем ты заработал. Но. Что но? уцепился я за последнее слово. Иметь в друзьях с Куратову это очень неплохо. Ты можешь передать слово в слово, как вы расстались. Пожав плечами, я постарался это сделать. Хм! улыбнулся явно расслабившийся Шуйский. А ты ее заинтересовал? Это хорошо. «Кстати, ты так и не рассказал, что там за терки между Скуратовой и Бестужевым? Она действительно его невеста?» «Но тут неоднозначно», — хмыкнул Иван. «Официально никто ни о чем таком не заявлял, но слухи ходят, что главы родов договорились между собой, и после Академии будет свадьба. Однако, насколько я понимаю, эти слухи явно раздражают Скуратову, и она, повторюсь, девушка резкая». «Но слишком уж по-хозяйски в себя вел», — возразил я. «Не просто ж так». «Я тоже думаю, что не просто так», — согласился мой друг. «Но пока мы только гадаем. Как говорится, поживем, увидим. А сейчас надо собираться. Минут через пятнадцать выдвигаемся. Ты будешь переодеваться?» «Не-а», — «Не -а, я. «Да и зачем? Я, в принципе, в своей парадно-выходной форме. Чего еще надо?» В общем, через 15 минут мы выдвинулись к особняку японцев. Да. Неплохо устроились иностранцы. Эта мысль появилась у меня, как только мы увидели 12 домов, которые им выделили. Они расположились в стороне от основных студенческих коттеджей, и каждый из них явно учитывал особенности стиля своей страны. Японских коттеджей было два, и, как оказалось, они были рассчитаны на 8 человек, но при этом каждый коттедж был явно больше и выглядел гораздо шикарнее. Кстати, дом, в котором проходила вечеринка, выделялся на фоне остальных. Выполнен он был в японском стиле, словно переместившийся в Россию кусочек Японии. Японская архитектура, все эти изогнутые крыши и широкие окна до пола, стены отделаны коричневым сайдингом под дерево. Хотя, на мой взгляд, в нашем климате все это смотрелось немного дико. Я поделился своими соображениями с Шуйским, но тот поднял меня на смех. «Да там все в заклинаниях, утеплено, скорее всего, по полной программе», – фыркнул он. «А мне вот такой стиль нравится. Красиво». Кстати, во дворе дома наших японских друзей уже играла музыка, и, как ни странно, вполне современная танцевальная. Завершали картину развешенные по дому мигающие лампочки. Ну и я уже почуял запах жареной рыбы, которую явно готовили на мангале. «Да, рыбу я не любил с детства. Не знаю, почему, но я ее практически не ел. Ну, не нравился мне вкус. А когда мы жили с мамой, так я ее и не видел. Все-таки она считалась деликатесом, особенно красная. Не знаю, почему, но стоила она дорого, и нам явно была не по карману». «Кажется, нас решили угостить деликатесами», — весело заметил Шуйский. «Я слышал, что японцы отличаются гостеприимством. Что ж, похоже, меня не обманули». Тем временем мы прошли в распахнутую калитку. Еще одно отличие коттеджей иностранцев. Их окружал высокий деревянный забор из бревен. И очутились в просторном дворе. По его периметру стояли высокие столбы с фонарями, хорошо освещавшими его, так как хоть еще и не стемнело, но уже начали сгущаться сумерки. Погода еще стояла достаточно теплая, что было необычно для октября в Москве, и поэтому прямо во дворе были накрыты столы. Сам хозяин дома колдовал у странного вида мангала, а у столов уже развлекались студенты. Я увидел всю нашу дружную компанию практически в полном сборе. Даже француженки были. Нас заметили и приветствовали дружным гулом. Меня сразу подхватили под руки Пожарская и Вероника Трубецкая и потащили к столу. Я даже слегка растерялся от подобного напора. Интересно, что-то Вероника последнее время как-то странно себя ведет. Я бы сказал, что, по-моему, она поставила своей целью меня соблазнить. По крайней мере, судя по ее поведению, я мог сделать только такой вывод. Но, несмотря на ее красоту, я все-таки не мог избавиться от своего предубеждения. Но не доверял я этой коварной женщине. Пусть она изо всех сил и пытается показать, что типа... совершила ошибку и все такое. Но сейчас, оказавшись около стола, я освободился от навязчивых объятий, придвинулся к вставшему рядом шуйскому и осмотрел стол. Что ж, еды было много, но она была только японской. Все эти суши и сашими, и даже роллы, хотя я слышал, что их придумали вовсе не японцы, ну и, конечно, выпивка. Понятно, что на столе стояло несколько бутылок с иероглифами, а в бокалы уже была налита прозрачная жидкость, с легким анисовым запахом. Саке! заметил подошедший ко мне Шуйский, оставив своих пассий. «Выпьем!» – он посмотрел на меня. «Выпьем?» – кивнул я, тем более что выбора спиртного практически не было. Кроме японской водки на столе еще стояла шампанское, но вот чего я не хотел, так это его. «Как продвигается?» – негромко кивнул я в сторону наблюдавших за нами француженок. «Все в процессе!» Улыбнулся тот. Мы взяли бокалы и к нам присоединились остальные. Подошел Исида, оставивший свой мангал, и принесший блюдо с жареной рыбой. А из дома вышла Наоми. Девушка вырядилась в шелковое кимоно и выглядела просто сногсшибательно. Она неожиданно улыбнулась мне, причем сделала это так, что я прямо-таки ощутил недовольство пожарской и трубецкой. Да и остальные девушки как-то, по-моему, ревниво смотрели на японку. Хотя, судя по всему, то и было на это наплевать. Интересно. Меня что? Вся женская часть нашей группы ревнует. И я покосился на Шуйского, и этот гад незаметно показал мне поднятый вверх большой палец. А, -а, а! Бог с ним. Буду делать вид, что ничего не замечаю. Уважаемые друзья. Тем временем заговорил Исида, держа в руке бокал. Хочу всех вас поблагодарить за то, что посетили сегодня мой дом. Надеюсь, что мы со всеми вами станем друзьями. По крайней мере, я в это верю. Тем более, что для меня большая честь учиться вместе с уважаемым князем Бельским. Он отвесил мне церемонный поклон, чем смутил меня. Поэтому хочу поднять наши бокалы за лидера нашей группы Верамира Бельского. Я был, честно говоря, польщен таким тостом. К тому же Исида произнес его очень искренне. Так что все с энтузиазмом выпили, а затем. отдали должное японской еде. Я тоже не отставал, даже рискнул попробовать кусочек жареной рыбы, несмотря на свою нелюбовь к этому продукту. Впрочем, надо сказать, что ее на удивление можно было есть. Мне даже понравилось. А потом Исида, к неудовольствию девушек, отвел меня в сторону. Веромир — начал он, «хотел лично поздравить тебя с победой на дуэли. Я слышал, там было не все честно». «Откуда слышал?» нахмурился я. Но слухи?» улыбнулся он. «Какая разница, откуда?» «Да и так понятно, откуда. Связываться с Трубецкой точно не стоило. Блогер и есть блогер. Язык за зубами держать не умеет». «Спасибо», поблагодарил я. «Я уже говорил, что готов быть твоим секундантом», сообщил Исида. «И вообще, можешь рассчитывать на меня». Увидев его честные глаза, я лишь кивнул. — Мир вашему дому! — вдруг раздался громкий женский голос, и все, словно по команде, обернулись на него. Я удивленно уставился на Алену Скуратову, стоявшую в пятнадцати шагах от нас и весело рассматривающую всех собравшихся.